Страница 55. Приблизительно так же рассуждал старый Гомер, принимаясь за исчисление войск, пришедших под Трою с Агамемнодом. «Ныне поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа, вы божества вездесущие и знаете все в Поднебесной. Вы мне поведайте, кто и вожди, и владыки Данаев. Всех бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить, если б и десять имел языков я, и десять гортаний». Только вождей корабельных, и все корабли я исчислю». Приблизительно так вышел Карлейл из необходимости сокращать исторический рассказ. «Всемирная история», — говорит он в культе героев, — «есть, как я понимаю ее, история действующих в мире великих людей. Они были руководителями массы, эти великаны, созидателями, образцами, творцами всего, что стремилось создать и чего желала достигнуть человеческая толпа». Все, что мы видели осуществленным в этом мире, есть, собственно, внешний материальный результат и воплощение на практике идей, живших в великих людях, неспосланных миру. Душой всемирной истории, по справедливости следует признать, была их история. Этому пониманию противопоставляется мой седьмой тезис. Социология не может отрицать возможности научного, то есть закономерного объяснения исторической роли личности, хотя бы практическое осуществление этой возможности и представлялось чрезвычайно трудным. Мы говорим тут, конечно, о личностях, игравших историческую роль, так как история миллионов, конечно, не может служить содержанием не только абстрактной, но и конкретной науки. Но ведь недоступна нам и история всех падений яблок с дерева. После того, как падение яблока навело Ньютона на открытие закона тяготения, или «История всех особей вида, регистрируемого в описательной зоологии» или «Классифицируемого и анализируемого в биологии». Изучение индивидуальных явлений в массе, конечно, возможно и доступно при помощи статистического метода, служащего испытанным средством научного объяснения, но при этом оставляется в стороне все то, что не касается определенной черты, подлежащей изучению. Остается за этим исключением все же подлежащее научному объяснению область явлений, где личность участвует именно как личность, и при притом не пассивно самым фактом своего существования, а активно путем внесения своей доли в историческое событие или даже в создание социального порядка. Страница 56. Такой возможности не только нельзя отрицать, но напротив реальной истории она представляется на каждом шагу. И надо признать, что детерминисту приходится тут или свести действие личности к создавшим ее окружающим условиям, или признать за ней значение самостоятельного творческого фактора. По первому пути пошел Тен. Это же объяснение довел до крайности французский социолог Бурдо. Кто-то сказал, что знает того, кто умнее Вольтера. Это общественное мнение. Бурдо считает, что великие имена создаются эхом, которое они производят в массе. Масса сама создает своих великих людей. Человечество состоит не из великанов и карликов, а из средних людей. Народ творит высший род поэзии, поэзию народную. Гений только лучше выражает общую мысль. Открытие в науке и изобретение лишь кумулирует ряд предыдущих мелких шагов. Вмешательство гения в исторические события имеет лишь временное и местное значение и не может отклонить событий от их закономерного русла. Все это верно в значительной степени – Вопрос лишь в том, верно ли это безусловно. Мы имеем ведь рядом с этим крайним мнением другое, противоположное, которое я только что выразил словами Карлеля, и которое, в свою очередь, довел до крайности Паскаль в своем знаменитом изречении «Если бы нос Клеопатра был немного короче, то весь облик Земли был бы иным». Не возвращаясь по этому поводу к моей аргументации в предыдущих изданиях, Обращу лишь внимание на то, что в области влияния личности на ход истории необходимо различать личный каприз от сознательно-целесообразного поступка, совпадающего в своем значении с общей тенденцией процесса. Очень глубоко и правильно в этом отношении замечание Вико, что процесс, создавший человеческие общества, все же был мыслью, так как создали его люди с сознанием, не был фатумом, так как они создали его с выбором, и не был случайностью, так как действуя с постоянством, всегда поступая одинаково, они приходят к тем же последствиям. Есть исторические периоды, когда личность в роли признанного вождя или наследственного властителя призвана выражать очередную тенденцию времени — На этом основывается моя аргументация в предисловии к третьему тому относительно деятельности основателей московского государства. При стихийном характере, с которым начиналась везде и всегда эволюция общественности, действительно только личности, официальные или моральные руководители масс, служили инициаторами и исполнителями общественно-целесообразных поступков. При дальнейшем ходе истории эта роль переходит к все более расширяющемуся кругу сограждан. Но роль личности, как выразителя общественной воли, и в этом случае не теряет значения. Страница 57. И поскольку личность входит фактором в совершающийся и помимо нее социологический процесс, постольку обыкновенно и роль ее становится более значительной. Поскольку она идет разрез этому процессу, постольку рано или поздно ее действие изолируется и затеревается в общем итоге. Возможно, конечно, и длительное отклонение от линии основного процесса под влиянием произвола лица или доктрины. Примером может служить большевистская Россия. Но и в подобном случае, одном из крайних в истории, внимательное изучение должно указать связующие с прошлым нити и прецеденты, раздувшие малую причину в большой результат. Впрочем, вопрос о роли личности уже выводит нас за пределы содержания очерков. Как бы не решался вопрос о влиянии личности на создание событий, история культуры культура вправе сделать то, чего не может сделать повествовательная история – оставить в стороне случайной, а отчасти и индивидуальный характер исторических событий. Очерки вправе выбирать свой материал в зависимости от поставленной ими цели. Только с этой точки зрения читатели критик могут судить о полноте или неполноте подбора фактов. Здесь будет уместно сделать еще одно замечание о выборе материала. Очень часто читатель не найдет в очерках того, что принято считать общеизвестным. Здесь он найдет многое, что не всегда известно и специалистам. Со времени выхода в свет первых изданий очерков специальная литература пополнила ряд пробелов, которые в то время оставались незаполненными. Но все же остается верным сделанное мной тогда замечание, что большая часть исследований по русской истории была сделана в то время, когда о культурной истории еще не было речи. Вследствие этого многое необходимое для очерков оставалось и остается недостаточно разработанным. В этом отношении тогда, как и теперь, очерки не могут дать читателю того, чего нет еще в нашей науке. В отдельных случаях автор позволял себе заменить недостающие результатами собственных работ, на которых не всегда мог сослаться в подробности ввиду популярного характера изложения очерков. Обращусь теперь к самому заглавию, выбранному для моего сочинения. Это заглавие «История культуры» имеет популярный характер и не вполне соответствует изложенным выше социологическим взглядам автора. Самое понятие «культура» остается не вполне выясненным. Точнее говоря, за время существования очерков оно не раз меняло свое первоначальное значение. Слово «культура», как и слово «цивилизация», появляется уже в эпоху возрождения. Со времени Вильгельма Гумбольта оба понятия, употреблявшиеся довольно безразлично, несколько дифференцировались. Под культурой Гумбольдт разумел все созданное человеком в борьбе с природой и в использовании ее сил, то есть в мире вещественном. Страница 58. «Цивилизация же, по его определению, есть облагоражение и ограничение элементарных человеческих влечений при помощи воздействия общества, то есть совокупность усовершенствования человеческой личности в мире духовном». В дальнейшем культура стала действительно означать преимущественно материальную и, притом, первобытную культуру, где господство человека над вещами развивалось особенно отчетливо. Но в России под культурной историей разумелась история духовной стороны процесса, в противоположность материальной истории. В недавнее время обоими понятиями «культура» и «цивилизация» воспользовались для того, чтобы противоположить одно другому в духе сторонников исторической самобытности – Культуру противоположили цивилизации как первоначальное самобытное звено народного духа, в противоположность нивелировке и обезличению, создаваемыми, по мнению сторонников этого взгляда, заимствованиями из международного запаса просвещения. При этом культуру связали с эмоциональной стороной человеческой натуры, источником всяческой оригинальности, а цивилизацию вывели из области интеллекта. Это развлечение как раз совпало с учением славянофильства, подновленного Бергсоном, Примечание четвертое. Зародыши этого развлечения можно найти у ВИКО, но по обыкновению в более глубокой формулировке. Он различает именно два варварства: варварство чувственности в начале развития гражданственности и варварство размышления в конце его. Это второе хуже первого, первое гордо, второе низкое коварно. того гражданственность и погружается в новое варварство. Конец четвертого примечания. Для тех же националистических идей это развлечение проведено в нашумевшей работе Шпенглера «Закат Запада». Ввиду такого тенденциозного употребления этих терминов, оказавшихся многозначительными, я предпочитаю употреблять их в самом общем значении, не придавая позднейшей стадии цивилизации значение упадка сравнительно со стадией культуры. Сказанным выше определяется способ построения очерков русской культуры. Можно было бы, имея в виду солидарность между различными сторонами исторической эволюции, излагать итоги эволюции в горизонтальных разрезах, то есть по стадиям культуры, соединяя вместе все стороны жизни и в каждой данной стадии, как это делает Кунт. При таком хронологическом порядке изложения получились бы более отчетливые общие картины взаимозависимости всех сторон процесса на каждой стадии. Но от такого порядка пострадало бы изображение внутренней эволюции каждой стороны процесса, взятой отдельно. Внутреннее единство и закономерность в эволюции каждой отдельной стороны лучше всего открываются при систематическом изложении, так сказать, в вертикальных разрезах. Страница 59. Что касается порядка, в котором должны следовать друг за другом эти отдельные стороны в изложении очерков, он вытекает из сказанного выше. Я исходила из этого положения, что, при всем различии во взглядах на иерархию социологических рядов, большинство социологов все же согласны относительно естественности восходящего порядка, от более простых рядов к более сложным. В каждом ряде, конечно, имеется и своя внутренняя эволюция от более простого к более сложному, или, по принятой мной терминологии, от стихийности к сознательности. Это противоположение, конечно, условно, так как все происходящее в области социологии протекает в сфере сознания но степени сознания бывают разные в индивидуальной, а тем более в коллективной психике, понятие о которой выработано социологией. Примечание пятое. Здесь, конечно, не идет речь о реальном существовании коллективного духа в каком-то общем чувствилище. Носителями коллективной психологии являются индивидуумы, составляющие общества. Конец пятого примечания. В принятом мною таким образом порядке прежде всего излагаются те физические условия, которые ставят процессам внешние границы и определяют их общее направление. Определив роль среды или места развития, мы затем устанавливаем связь с ней первоначального культурного развития. Именно в своем начале, в преистории, эта связь чувствуется особенно сильно. Здесь особенно отчетливо рисуется переход от подчинения природе к использованию ее сил и к владению ею. Следующая группа явлений, обусловливающих ход культуры, заключается в количественном росте человеческого общества, его уплотнении и дифференциации, его расселении на данной территории. Стихийный характер демографических процессов не подлежит сомнению. Даже на высших ступенях культуры способность населения сознательно руководить своим размножением находится под большим сомнением. Следующая затем хозяйственная сторона процесса продолжает находиться в наибольшей зависимости от стихийных сил природы. В этой области овладение силами природы составляет даже основную канву, на которой развивается процесс. Для такого овладения необходимым условием является усиленное применение труда и постепенное, строго закономерное изменение его формы. Смена различных стадий экономического развития в порядке возрастающей напряженности, организованности и сознательности труда и составляет предмет дальнейших отделов очерков. В прежних изданиях из элементарности экономического развития непосредственно выводились формы русской государственности, получившие в данном месте развития исключительно большое обратное влияние сверху-вниз как на самое хозяйство, так и на социальный строй. Такое распределение материала особенно наглядно подчеркивало своеобразие русского исторического процесса. Страница 60 -я. В настоящем издании, однако же, я предпочел вернуться к обычному порядку, изложив историю государственности после истории хозяйственного и социального строя. Я руководился намерением выдвинуть на этот раз несколько более вперед другую основную черту местного процесса, однородность его закономерного развития с другими более благоприятно обставленными. Таким образом, восстанавливается и порядок перехода от стихии к сознательности, ибо более высоким выродителем сознательности общественного строительства является, несомненно, государство. Сравнительно с государственным, социальный строй все же находится в большей зависимости от экономических, а через них и от природных условий места развития. Конечно, в историческом процессе растет и общественная сознательность поведения социальных групп, начиная с высших, правящих слоев их но передаточным ремнем их деятельности продолжает оставаться государство. Выше уже было замечено, что на низших ступенях развития государства его общественные действия принимают форму личного господства. Но эта переходная стадия не должна затемнять социологической роли государства. Не должно затемнять этой роли и более или менее высокое развитие общественной солидарности в противоположность государственной на высших ступенях исторического процесса. Перемещая отдел о государственности в конец тома, автор здесь начал с наиболее стихийной функциональной стороны деятельности государства, с историей учреждений. К концу процесса и эта сторона деятельности государства становится сознательно волевой. Критерием этого роста является развитие понятия «право», но волевая сторона в собственном смысле представляется лишь политической деятельностью, которой посвящается третий том очерков. Политическая эволюция государственной формы является венцом сознательности социального и государственного строительства. Духовная сторона культуры вся проходит в области более или менее ясного сознания. Она поэтому излагается во втором томе после «Экономики, социального и государственного строя». Наиболее близким к сфере подсознательного процесса здесь является процесс религиозной эволюции – Он и поставлен в начале изложения, причем в основу распределения материала в этом отделе поставлена эволюция сознательного отношения к предметам веры. За отделом о вере и религии должен следовать отдел о школе, тот отдел, где, наряду с чисто культурным значением, применяется общественная и государственная целесообразность. Воспитание и образование являются ареной борьбы между представителями религии, интеллигенции и государственной политики. Областью чистого творчества, литературы и искусства второй том должен кончаться. Третий том, как сказано, посвящен общественно-волевой стороне культурного процесса. Здесь характеризуется в своем постепенном развитии политическое взаимодействие государства и общества. Страница 61. Согласно данному введению к третьему тому объяснению, государство становится на общественно-сознательную точку зрения лишь с конца XV столетия. С этого момента и ведется история борьбы противоположных политических идеологий, приводящих в результате к установке определенных принципов управления, становящихся национальной традицией. Борющиеся взгляды еще не вполне тогда дифференцировались и определились. Но общий их смысл за период с конца XV до конца XVIII столетия выражен в заглавии этого тома. Это «Борьба национализма и европеизма». Я определил также эту борьбу как конфликт между органическим и критическим мировоззрением. С победой первого начинается этот период, официальной победой последнего он заканчивается. В продолжении этого тома, который еще должно быть написано, официальная точка зрения, в свою очередь, вступает в борьбу с общественными мировоззрениями. И после переходного периода, соответствующего царствованием Павла и двух его сыновей, общественное мировоззрение дифференцируется окончательно в трех направлениях. Консерватизма, либерализма и социализма, борьба между которыми составляет содержание революционного периода русской истории. Мне остается остановиться на одной черте, которая представляла собой одну из основных черт очерков. И, как я полагаю, остается такой же и в настоящем здании. В борьбе между двумя противоположными конструкциями русской истории, из которых одна выдвигала вперед сходство русского процесса с европейским, доводя это сходство до тождества, а другая доказывала русское своеобразие, доводя это своеобразие до полной несравнимости и исключительности, автор занимал примирительное положение. Он строил русский исторический процесс на синтезе обеих черт – сходства и своеобразия. При этом, однако, черты своеобразия подчеркивались несколько более резко, нежели черты сходства. В этом сказалось, вероятно, влияние моего университетского учителя Ключевского, самого своеобразного из русских историков. В то время казалось, впрочем, что старый спор западников с славянофилами потерял всякое значение, и наука русской истории может удовлетвориться мастерским синтезом, представленным конструкцией Ключевского. Правда, спор был тогда же возобновлен марксистами, выдвигавшими против учения народников о русском своеобразии учения о сходстве с европейским экономическим процессом. Но на изложение русской истории в то время новые противники своеобразия еще не успели оказать сколько-нибудь серьезного влияния. За время, прошедшее с тех пор, спор, однако, не только не затих, но и возобновился с новой силой. Обе боровшиеся конструкции были тогда вновь углублены молодыми исследователями, как линия сходства русского развития с европейским, так и линия своеобразия. Страница 62 -я. Убиления были опять поняты как противоположные и исключавшие друг друга. Талантливый, рано умерший ученый Павлов Сильванский положил в основу своих работ ту мысль, что Россия прошла в своем развитии такой же средневековый период с таким же развитием феодального строя, как и Западная Европа. Мысль оказалась плодотворной для того, чтобы собрать доказательства доказательство ее ряд фактов, оставшихся прежде незамеченными или исследованными. Но выводы из этих фактов были явно односторонние. С другой стороны, уже после войны и революции другая группа исследователей, еще более молодая, уже определенно исходя из пережитых впечатлений русской катастрофы, резко выдвинула вперед идею русского своеобразия в качестве руководящей идеи при построении всей русской истории. В противоположность осуждаемым ими культурным связям России с Европой, они с чрезвычайной настойчивостью стали подчеркивать давнюю связь России с Азией и замкнутость ее исторического существования на территории Евразии. И в этом направлении могли бы быть произведены интересные новые работы и сделаны из них поучительные выводы. К сожалению, однако политика в данном случае победила научные стремления. Только в области влияния географической среды на направление русской истории была произведена и некоторая научная работа. Именно этот фактор и мною признавался в прежних изданиях очерков основной причиной русского разнообразия. Но в системе евразийцев и он был понят односторонне, как фактор, исключающий единообразие – В результате идея влияния места развития на историю, идея вполне научная и используя потребленные германскими географами, с одной стороны осталась неразработанной, а с другой повела к искусственным и чисто фантастическим выводам. Мне предстояло таким образом в настоящем издании очерков выполнить двойную задачу. С одной стороны, я должен был воспользоваться тем, что было положительно в работах того и другого направления — С другой стороны, приходилось снять то искусственное, что было в их противоположении, и ввести остаток соответствующей истине в рамках синтеза, на котором построены очерки. В особенности предуказывалась необходимость восстановить научное употребление понятия географической среды, удержав удачный термин «место развития». При объективно-научном анализе условий места развития сами собой обнаружились в нем не только элементы азиатского своеобразия, но еще более несомненные элементы сходства с европейской средой. Под предполагаемым единством Евразии нашлось при этом место для нескольких месторазвитий, далеко не сходных друг с другом. Поставив таким образом на свои места смешанные в евразийстве явления, мы уже в далеком доисторическом периоде могли найти начало связи России с Европой. Страница 63. Есть еще одно довольно неожиданное обстоятельство, оживившее старый спор о сходстве с Европой или своеобразии русских исторических процессов. А именно, спор этот повторился в иной форме, конечно, и среди сторонников доктрины, ныне ставшей официальной доктриной теперешних правителей России. Марксизм, по-видимому, исключал учение о русском своеобразии, проводя свой манический взгляд на исторические процессы. Однако факты жизни привели к созданию нового варианта правоверной доктрины. В учении Ленина, несколько прикровенно, а в учении Сталина уже вполне открыто, русские коммунисты-марксисты стали на точку зрения своеобразия России при самом процессе предуказанного теории перехода России от капитализма к социализму. Изобретена была известная теория о возможности социализма в одной стране. И учение евразийцев сблизилось таким образом с национализированной доктриной марксизма и с экспериментированием Сталина над русской действительностью.